ЧАСТЬ ВТОРАЯ Не Исаак Ангел, пребывавший в отдаленном родстве с царствующей фамилией Камнинов, а потому более или менее посвященный в дела трона, не тем более простой каллиграф и художник Афанасий Патрин, не знали, что происходило тем утром в Большом дворце царственного города Константинополя. Всю свою жизнь добивавшийся царской власти Андроник Камнин стоял у ее Кормила уже три года. Первый из них он провел некоронованным, исполняя роль какого-то вроде регента при царе Алексея, сыне умершего царя Мануила. Мальчику в ту пору едва исполнилось 14, а дожить до 15 не удалось. По приказу Андроника его удавили тетевой и бросили в море. И еще два полновластным самодержцем. Нынешним утром он был не в духе. Вчера вечером случилось нечто такое, что нарушило его серьезные политические планы — К тому, что далеко не все планы исполняются, он давно привык. Ну и что, ничего страшного, если не удались одни, нужно приниматься за другие. Он бы меньше переживал, если бы причиной краха стали какие-нибудь серьезные разногласия. Но в том-то и беда, что дело развалилось из-за сущей глупости. Планов у него всегда хватало. Он был деятельным и воинственным царем, неустанно пекся, если не о расширении, то хотя бы о сохранении границ империи» а если бы при этом не хватался по любому поводу за меч и раскаленное железо, если бы не осквернял беспрестанно царскую одежду кровью, если бы не был столь неумолим и не придумывал все более жесткие казни, то нашел бы не последнее место между царями из рода камнинов, не уступил бы другим, а сравнялся с ними. Многие полагали, что бессердечием Андроник заразился у народов, среди которых жил во времена своих долгих скитаний. Именно там, дескать, растерял он последние крохи кротости и смирения, столь свойственные римлянам и у иных вызывающие насмешку, но на самом деле единственно позволяющие силу и Христа наступать на змей и скорпионов безо всякого вреда, а обрел вместо них заносчивость и горделивость, присущие латининам и туркам. Может быть, может быть, жизнь его и правда прошла по преимуществу в скитаниях. Но хоть и жесток он был, а все же ни в уме, ни в сообразительности, которая подчас дороже ума, никто не смог бы ему отказать. А его красноречие и убедительность могли возбудить толпу и подвигнуть на нужное ему дело. Было у Андроника и несколько трогательных свойств души. Так он больше жизни любил послания апостола Павла, без конца перечитывал, откровенно наслаждаясь, и в письма любил вставлять их неотразимо убедительные речения — Древний образ апостола он украсил золотом и поставил в храме его имени. Однажды обнаружилось, что глаза иконы источают слезы. Услышав об этом, Андроник послал Стефана Ая Христофорита. Стефан Ая Христофорит отер чистым платком глаза Павла. Но слезы только полились пуще. Получив доклад, Андроник опечалился. Глубоко вздохнув, он сказал, что случившееся предвещает ему тяжкую беду. «Это о нем плачет Павел». Ведь он, Андроник, сердечно его любит, а потому, конечно же, взаимно любим Павлом, вот апостолу и горестно предвидеть, что с ним случится. Андроник вызвал Логофета Дрома, отругал за небрежение делами. Хотя, конечно, Логофет Дрома нисколько не был виноват в той нелепице, что случилось вчера на Ипподроме. Уже почти неделю в столице гостил султан. Дело шло о замирении, замерении бурном, истовом, на веки веков, на все времена». Для того султан и явился самолично в царственный город. В его честь Андроник приказал устроить триумф. Столица блистала великолепием. Всюду развесили дорогие ковры и богатые украшения. Пиры сменялись развлечениями. Большую часть времени султан проводил, наслаждаясь зрелищем конских скачек. Вчерашним вечером один человек из его свиты, назвавший себя чудодеем, а если судить по его причудливым одеяниям, таковым и являвшийся, Вызвался перелезть с башни, что возвышалось с одного края ипподрома на другой, через все неохватное пространство ристалища. Башня стояла над рядом параллельных арок, из которых пускались в бег колесницы. Увенчивали ее четыре медных вызолоченных коня с горделиво выгнутыми шеями. Смельчак поднялся на самую верхотуру и встал на барьер. Сей огорянин и ныне был одет довольно необычно. Весьма длинный и очень просторный хитон белого цвета, кругом перетянутый обручами, придерживавшими его широченные складки. Перед тем, как взяться за дело, храбрый турок поведал владыкам, царю Андронику и собственному султану о своих планах. По его словам, дело обстояло просто. Как корабль летит на парусах, так и он полетит благодаря хитроумному устройству своей одежды — Только бы выдался подходящий ветер, чтобы надуть ее, во всем же прочем, никаких сомнений быть не может. Андроник не знал, что сказать. Султан взирал на соплеменника благосклонно. Теперь Огорянин стоял на краю. Все глаза устремились на смельчака, с трибун летели выкрики и смех, и если бы можно было разобрать в реве толпы, чего именно она требует, получилось бы примерно следующее. «Лети! Лети!» «Долго ли ты, проклятый сарацин, будешь томить наши души, взвешивая ветер?» Между тем царь Андроник, почуяв нехорошее и обеспокоившись судьбой чудодея, послал людей отговорить его от опасной затеи. Султан тоже заволновался. Теперь он то и дело вскакивал с места от беспокойства и боязни за соплеменника. Задирал голову и подавал ему какие-то знаки. Но было поздно. Лезть за отважным сарацином никто не отважился, а сам он наотрез отказывался спускаться. Твердо решил довести дело до конца и поразить присутствующих своей дивной способностью. Зрители ревели, вопили, свистели, кричали, обвиняя Огорянина, что тот нарочно так долго обманывает их ожидания. Но на самом деле турок никого не пытался обмануть. Просто он как мог пристально следил за воздухом, наблюдал за ветром, придирчиво выжидая подходящее дуновение, ибо глупо для него было бы полагаться на случайность в таком серьезном деле. Много раз простирал он руки и приводил их в движение, подобное взмахам птичьих крыльев, стараясь, вероятно, набрать побольше вихрей и порывов, и вот уже, казалось, набирал полные охапки, но всякий раз все-таки удерживался от того, чтобы взмыть надристалищем». Наконец ему показалось, что подул тот самый благоприятный ветер, который требовался для полета. И тогда он распростерся, подобно орлу, парящему высоко над людскими головами, и шагнул в воздух, пребывая, судя по всему, в совершенной уверенности, что пойдет по нему Аки Посуху. Однако на деле воздухоплаватель из него вышел даже хуже Икара. Чудодей стремительно полетел вниз, грянулся о песок арены. И тут же испустил дух, поскольку переломал себе и руки, и ноги, и, вероятно, многие другие кости. Трибуны ахнули, но потом заревели пуще, верещание и хохот летели над ристалищем. Римлянам не было жалко несчастного огорянина, они только смеялись над его глупостью. Когда скачки закончились, оказалось, что сей неудачный полет сделался предметом нескончаемых шуток и издевательств над султанской свитой. Турки не могли пройти по площади без того, чтобы оружейники и серебряники в своих мастерских не начинали с хохотом стучать молотками по железным столам. И в результате этой нелепицы сломалось все, что поначалу так хорошо складывалось. Ранним утром султан покинул царственный город, одновременно прислав сказать, что он до глубины души оскорблен бессердечием римлян, а потому собирается вскоре наказать их по-свойски. — Видишь, что получилось? — бешено крикнул Андроник. «Видишь? Опять мне когорты собирать, да?» «Только начал думать, что хотя бы на год передышку получим. И снова...» «Царь, кто же мог знать, что...» — пробормотал логофет Дрома, который, скорее всего, уже отчетливо воображал, как подносят к его глазам раскаленный до бела железный пруд. Андроник перевел дух. «Ладно, успокойся», — проворчал он. «Никто не мог. Я сам, по чести сказать, надеялся, что полетит». «Вот глупость какая!» «Правильно ему орали, проклятый сарацин?» «Все, иди!» Стоило логофету Дрома выпятиться в двери, как явился Стефан Айрохристофорит. «Доставил, царь!» — сообщил он. «Что доставил?» — боркнул Андроник, хотя отлично знал, о чем тот говорит. Стефан Айрохристофорит доставил ему прорицателя Сифа. «Спасибо, еще в покой вонючего старца не привел, оставил при страже». «Так велел же!» — удивился Стефан Айо «Сифа я этого привез». «Да знаю, что сифа. Мало ли, что я велел!» — недовольно сказал Андроник. Потом вздохнул. «Ладно, привез, стало быть». «Ну да», — подтвердил Стефан Айо Христофорит. «Так что это, вот, можно, значит, поинтересоваться. Он по воде читает». «Прикажешь?» Андроник снова поморщился. «Читает он?» «Что он там читает?» «Это тот сиф, которого царь Мануил ослепил? Или другой?» «Тот?» — кивнул Стефан Ая Христофорит. «Он самый. Он и Мануилу предсказывал, и...» «Вот уж славно должно быть предсказывал, если Мануил за это у него зрение отнял», — оборвал его царь. «Да когда еще? В молодые свои годы. А он с тех пор все прорицает». «Удивляюсь я этим предсказателям. Что он без глаз может читать? Скажи!» «Не знаю», — боязливо ответил Стефан Айрохристофорит. «Ну так люди-то... того? Говорят, верно старик толкует. Сильный, говорят, старик». Андроник с досадой махнул рукой. Он жалел, что уже много лет, как совершенно пропали и уничтожились настоящие, неподдельные способы проведывать будущее. Гадания по внутренностям жертвенных животных, суеверия Авгуров, точное толкование снов и предзнаменований. Все это, увы, давно отлетело от римских пределов. Теперь вот, пожалуйста, слепой старец читает по воде. Что он там читает? Да еще те есть, что наблюдают за положением звезд. Жулики. Столько же обманывают, сколько и обманываются. В этом он совершенно утвердился. Хватило поводов. «Нескольких даже сильно наказал за ошибочные предсказания». «Богопротивное это дело», — вздохнул Андроник. «Нечистое дело, грязное». «Какое дело, царь?» — осторожно спросил Стефан Айер Христофорит. «С демонами знаться». Стефан Айра Христофорит некоторое время сосредоточенно думал. «Так а зачем тогда велел царь?» — спросил он и не смело добавил. «И потом, царь, невинных карать тоже ведь... того!» Андроник взглянул на него, нахмурившись. «Что того? Ты что плетешь?» «Я говорю, царь, того!» — заторопился Стефан ая Христофорит. «Пока точно не узнаем, кто именно замышляет. Можем и кого другого задеть ненароком. А как узнаем, так что ж, тогда не промахнемся!» Андроник повернул голову к окну и несколько секунд смотрел туда, откуда лилось сияние и запах недальнего моря. «Ладно», — сказал он, морщась, — «пойди к нему, пусть проведает. Я сам не хочу, не к лицу мне. Спроси, кто взойдет на царствие после моей смерти, или кто похитит у меня власть». Ожидая возвращения Стефана ая Христофорита, Андроник сидел у окна, и смотрел на свой город. Солнце поднялось еще невысоко, море играло лазурью. Скопище домов, лачуг, церквей, виноградников и кудцев выпасов раскинулось цветастым ковром, красивыми складками сбегало к берегам. Там, где ковер нависал над пространством залива Золотой Рог, и там, где последние строения касались Мраморного моря, город ограждали стены, усиленные башнями. Похожие, но еще более мощные укрепления защищали Константинополь и со стороны суши, где от нескольких ворот, некоторые из них были обращены в отдельные цитадели, уходили дороги к Дунайской границе и Адриатике, только из этого окна их не было видно. За обращенными к морю воротами города лежали причалы. Возле них всегда теснилось множество кораблей, и византийских, и чужих, с каких сгружали товары, какие, наоборот, стояли под погрузкой – Одни приставали, другие отходили. Тут же толклись и мелкие латчонки. константинопольские ремесленники перевозили на них свои изделия, а рыбаки, подняв косой парус, отправлялись на промысел. Андроник поднес ладонь к глазам и сощурился. Да, весь золотой рог кишел судами и суденышками. Несколько удобных гаваней было и на пропантиде, одна из них вукалеонд, вела прямо внутрь большого императорского дворца. Андроник давно велел, чтобы на Вукулеонте стояло несколько царских трирем, всегда готовых к отплытию. Вон они, как на ладони. Вздыхая, он рассеянно рассматривал привычные пейзажи своего города. Ну да, ему следовало так думать. «Мой город», ибо все жители Константинополя были его рабами. Однако по-настоящему он не считал его своим». Город всегда враждовал с ним, всегда был готов к мятежу. Никакие жестокости и никакой страх не позволяли достичь истинного усмирения. Вот если бы удалось, наконец, сладить, покорить, наказать за ослушание, тогда и в самом деле он был бы его» но до сегодня все это ступенчатое нагромождение и утлые лачуги и многоэтажные дома на античный манер обстроенные портиками и бесчисленные лавки под ними и широкие улицы где мощенные мрамором мостовые соседствовали с виноградниками и все дворцы и монастыри и церкви и тюрьмы и теснящиеся вокруг них переулки и просторные площади и сомнительные закуты Все это было населено пестрой, разноплеменной, разноязыкой, а главное, непослушной и дерзкой толпой. Бородатые греки, гладко выбритые латиняне и франки, выходцы с запада, сирийские купцы в темных плащах и кирпичного цвета сандалиях, армяне, нередко достигавшие высоких чинов в государственном аппарате и в армии, грузины, монахи и войны, аланы, варяги, евреи, болгары — Тавроскифы, называвшие себя русскими, и много-много других. Одни – прочно осевшие, получившие собственные кварталы, церкви, причалы, другие – приезжие, время населившиеся в гостиных дворах. Верили по-разному. Евреи не признавали Христа и праздновали день субботний. Арабы молились Аллаху, армяне были монофизитами, а католики-латиняне утверждали, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. И хотя все они теснились бок о бок с греками, и всем им равно приходилось торговать с венецианцами, лечиться у еврейских врачей, воевать в одних рядах с армянскими солдатами и покупать хлеб у арабских булочников, греки с презрением смотрели на иноверцев, а им, понятное дело, платили той же монетой. Но когда наступал час бунтовать против его власти, все они, мерзавцы, тут же объединялись. Вздохнув, Андроник перевел взгляд. Солнце поднялось чуть выше, брызнув золотом на улицы и площади и переменив всю картину. Вот уже всюду толкотня, беготня. Куда бегут? Насчет чего толкутся? Все живет, все кипит. Лавки, открытые для каждого прохожего, ремесленники в мастерских под открытым небом. Тут и там теснят друг друга лотки и прилавки, всюду выставлены и развешаны товары. Рыбаки чистят и жарят на выловленную рыбу. Тут мудрецы в тени портиков ведут научные беседы, чуть подаль, школьные занятия, еще дальше разворачивается религиозный спор. И всегда многолюдно, только в обеденную пору толпа немного рассеивается. А потом снова шумно вливается в изгибы улиц, в переулки, полные нечистот, в изломы стен, во все тесно жмущиеся друг другу строения. Пестрая, возбудимая, вечно полупьяная, вспыльчивая ромейская толпа. Размолвка легко переходит в драку, драка в побоище, побоище в мятеж. В любую секунду добрая насмешка, озорная песенка, безобидная шутка может смениться злобными криками и площадной бранью. Сочувствие к несправедливо обиженному выливается в стихийный бунт, столь же яростный, сколь и неожиданный. Пять минут назад было тихо, а вот уже толпа, охваченная вспышкой дикой ярости, готова с голыми руками ринуться на обнаженные мечи. Но столь же внезапно ею может овладеть и слепой страх, и тогда она начинает разбегаться, ища убежищ и становясь легкой добычей преследователей. Толпа покоряется традицией, падает Ниц перед императорскими изображениями, раболепно восхваляет правителей. Но что-то меняется в ее настроении, и она уже безжалостно громит недавних кумиров. Нет, не любил Андроник свой город. ох хо хо И так-то страшно жить в столице, какой она царственной не будь. А жить здесь, когда кто-то против него злоумышляет, опять злоумышляет. Против него всегда кто-нибудь злоумышляет. Андроник горестно вздыхал, ежился и снова вздыхал, думая, что, вероятно, Господь оставил его. Почему он пренебрегает своим верным рабом? Вместо того, чтобы избавить от врагов, Бог решил наказать самого Андроника. За что? Может быть, за те бесчисленные и разнообразные по форме казни, которым он все три года своего правления неустанно подвергал знатных жителей царственного города, преимущественно знатных, но не щадил и простых. Но ведь у него есть оправдание. Во-первых, он законный постоялец двора Христова, и кто же еще имеет неоспоримое право творить суд и расправу? Во-вторых, те, кого он истреблял, были одной породы с ним, а потому, если бы кто-нибудь из них занял царское место, а он, андроник, не свергнулся, С ним поступили бы так же, как он поступил с ними, если не хуже. Он сидел, печально глядя в окно, и размышлял о том, что, возможно, не нужно было на прошлой неделе изводить Макроду и Дуку. Наверное, поспешил, ведь оба были его верными слугами. Макрода старался со всем усердием, норовил покорить чистосердечием. Дука, конечно, другое дело. Человек развратный, скупой, с бесстыдным выражением лица. Но тоже ведь о делах Андроника пекся больше, чем сам Андроник. Если Андроник приказывал выколоть кому-нибудь глаза, Дука твердил, что этого мало, просил разрешения вдобавок лишить несчастного рук или просто присудить к виселице. Сурово порицал царя, дескать, тот налагает слишком мягкие наказания, далеко не соразмерные чудовищным преступлениям злоумышленников». Подчас Андронику представлялось, что Дука научаем самим нечистым, которого, как известно, радуют лишь человеческие несчастья. В такие моменты он чувствовал что-то вроде испуга. Потом проходило. Однако некоторое время назад эти его якобы верные слуги дружным хором запели в уши, что ему следует простить Исаака Камнина. Безрассудно уверяли, что если тот получит прощение и вернется в Отечество, то станет Андронику полезным помощником». Поначалу ему показалось, что оба сошли с ума. Помрачение? Припадок? Неужели забыли, кто такой Исаак Камнин? Исаак Камнин — страшный преступник, узурпатор. Не слушаясь царских приказов, он на казенные деньги обзавелся собственным войском и удрал на Кипр. Там сначала выдавал себя за законного, присланного царем начальника — Совал к Иприанам фальшивые, им самим сочиненные царские грамоты, оглашал вымышленные царские указы насчет того, что ему поручено делать. Вообще вел дело так, как по необходимости ведут его люди, поставленные начальствовать от других. Но спустя несколько месяцев провозгласил себя тираном. И скоро, с вирепостью нрава, настолько превзошел Андроника, насколько сам Андроник превосходил всех, кто когда-либо прославился бессердечием». Андроник скрежетал зубами, неистовствовал и ненавидел. Но единственное, о чем при этом мечтал, это чтобы Исаак Камнин всегда оставался на Кипре. Пусть творит там все, что придет ему в голову, только бы не возвращался в Константинополь. Андроник и с молоду опасался начальной йоты, как буквы, гибельной для его власти. А уж теперь окончательно уверился, что она не сулит ему добра. Имя Исаака начинается с йоты — Приплывши с Кипра, он наверняка вознамерится лишить его трона. С этим зверем ой как нелегко будет справиться, если вообще окажется возможно. И вот на тебе, оба его ближайших помощника толкуют, что Исаака Камнина нужно простить и призвать в столицу, чтобы он тут, значит, порезвился как следует. Подумать только, какая измена! Спустя несколько дней их осудили за оскорбление царского величества». В пресветлый день Вознесения Господня во дворце всегда большое собрание, и простые люди всякого занятия и возраста сбегаются хоть краем глаза посмотреть, как шествуют вельможи. Когда собралась уймища народа, когда явились и все, кому следовало быть, и все, кого особо не приглашали, и все, кого ни за что не пустили бы во дворец, к изумлению толпы из подвальных темниц вывели Дуку и Мокроду. Осужденные решили, должно быть, что по причине великого праздника их ведут к царю получить прощение — Они радостно задирали голову, пытаясь высмотреть Андроника в окнах второго этажа, хлопотливо оправляли на себе платья, почтительно слагали руки. Но тут Стефан Ая Христофорит, которого кое-кто из его недоброжелателей называл антихристофоритом, схватил камень, какой только смог поднять одной рукой, и мощно метнул его в мокроду. Тот повалился, как подкошенный, а Ая Христофорит зычно призвал собравшихся поступить появленному образцу. Сам же, поднявшись на возвышение, грозно осматривал, все ли хорошо бросают камни, и если замечал, что кто-то уклоняется от дела, бранно ревел, уверяя, что если так, то скоро тот и сам подвергнется тому же наказанию. Оба преступника еще дышали, когда их подняли, закрыв покрывалами, какими кроются в юки на мулах. А переправив на ту сторону пролива, на высокий берег, противоположный от монастыря Петра, повесили на тамошних дубах». Андроник махнул служки, чтобы наполнил опустевший бокал. Отпил, почмокал, погладил свою лысую, гладкую, как речной камень, голову. Что-то долго не возвращается Стефан. Нелепый прорицатель. Смешно. Что может видеть слепец? Он не успел додумать. Дверь стукнула, вошел Стефан Ая Христофорит. — Так что, царь, того! — сказал он, тяжело дыша. — Готово дело! Йота и Сигма! Так что так вот, так что это Исаак, тут долго думать нечего. — Исаак-то Исаак, но какой именно Исаак? — брюзгливо спросил Андроник, отставляя пустой стакан, и сказал утвердительно. — Камнин, который на Крите. А когда? — В дни воздвижения креста, — ответил Стефан Ая Христофорит. Андроник поднял брови. — В дни воздвижения креста? «Вот террас. Интересно. И как это возможно?» «Что возможно, царь?» — настороженно переспросил Стефан Ая Христофорит. «Как такое возможно, чтобы за оставшийся срок Исаак Камнин не только успел приплыть с Кипра, а еще и не сложил меня с престола?» — спросил Андроник, засмеявшись неприятным деланным смехом. «Глупости? Все ясно. Пустой этот твой оракул. Слепцы прорицателями не бывают». «Ну а если нет, тогда, значит, Исаак — ангел!» — растерянно прохрипел Стефан Ая Христофорит. «Больше, значит, того некому!» «Ага, ангел!» — снова сардонически рассмеялся царь. «Ангел! А то я его не знаю! Он мыши не обидит, этот твой ангел! Да знаешь ли ты, что он сидел в Никее, когда ее в прошлый раз осадил?» «Ну и что?» — хмуро спросил Стефан Айа Христофорит. «Ну и что?» передразнил его Андроник. «Вот тебе и ну и что!» В Никее было так. Предприятие никак не увенчивалось успехом. Андроник уже думал, вовсе придется отступить. А ведь его знали, как известного мастера брать города. Он сколачивал осадные машины, сооружал метательные орудия, укреплял винты рукояти, вооружал стенобитные тараны железом. Но подлые никейцы неожиданно высыпали на стремительную вылазку, чтобы разломать и пожечь всю его технику» и причиняли массу вреда стрельбой, лучники у них были великолепные, а в результате своих удач только более одушевлялись и смелее продолжали борьбу. Вдобавок они беспрестанно осыпали его со стен ругательствами, надрывались то поодиночке, а то и целым хором. Называли мясником, кровожадным псом, гнилым старикашкой, бессмертным злом, людской фурией, развратником, Приапом старее Тифона и Сатурна, лысым чертом и другими постыдными именами. А всласть набранившись, снова выскакивали из-за стен, чтобы погубить еще десяток другой его воинов. Как алчный пес, как разъяренная медведица, Андроник по нескольку раз в день обходил стены, ища возможность удовлетворить голод своего гнева. Выискивал хоть какую-нибудь брешь. А потом снова и снова упрекал военачальников за то, что они небрежно ведут войну и уклоняются от сражения кое-кого и казнил. Однажды, когда он так-то вот объезжал город с небольшим отрядом, один знатный никеец, Федор Контакузин, человек отважный и по молодости летки кипучий, как недобродившее вино, в компании еще нескольких столь же безрассудных молодцов, вырвался из восточных ворот и помчался навстречу Андронику. Контакузину удалось пробиться сквозь первые ряды охранявших царя воинов, он направил копье, и Андроник с содроганием понял, что пришел его смертный час. Но ему повезло, а Федору Контакузину не повезло. Слишком скоро он гнал своего коня, пришпоривал, заставляя лететь, а не бежать. Лошадь споткнулась, упала на колено, а сам он, выброшенный из седла, ударился головой о камень и потерял сознание. Андроников и меченосцы подбежали к нему толпой и довершили дело». Тогда-то никейцы, лишившиеся храброго воина и своего предводителя, обратились к Исааку-ангелу, который в ту пору оказался в Никее, хотели избрать его своим вождем, подчиниться ему, получать от него руководство и под его началом продолжить столь хорошо начатое дело сопротивления. Ангел был достаточно сведущ в ратном деле, чтобы взять на себя нелегкую ношу военачальника. Участвовал в нескольких кампаниях, проявлял храбрость, оказывался на краю гибели и снискал, если не лавры, то как минимум уважение. Нельзя его было назвать и человеком нерешительным. По совокупности качеств ему бы вполне подошла предложенная роль. Однако все же ангел больше любил постоянство, какое другой назвал бы тусклым, нежели перемены, способные возвести до небес, и вовсе не стремился к военным лаврам. В общем, он не захотел звания вождя. Поблагодарил за доверие, но возглавить оборону отказался». А когда через пять дней Андроник взял город и получил, наконец, возможность утолить жажду мщения, ангел был прощен наряду с иными высокородными мужами, незамеченными в особой строптивости. «Нет, это не ангел», — убежденно повторил он. «Ангел на такое не способен». «А я думаю, царь, надо все же предостеречься», — упрямо проворчал Стефан Айя Христофорит. «Я его пока отведу в тюрьму, а там видно будет». «Между прочим, это ведь он тебя за цепь тащил! Забыл?» Андроник скривился. Ничего он не забыл, разумеется. В свое время покойный нынче царь Мануил пытался то так, то этак ущучить своего двоюродного братца, доставлявшего ему множество хлопот. Однако ничего не выходило. Тогда один верный и ловкий человек похитил жену Андроника Феодору, и Андроник, крепко ее любивший, своими ногами явился в царственный город, чтобы вымолить прощение. Готовясь к первому посещению дворца, он надел на шею тяжелую железную цепь. Она опускалась от шеи до самых пят, Андроник скрыл ее под одеждой, чтобы до времени никто не заметил, ни царь, ни его присные. Получив дозволение стать перед ясной очи самодержца, Андроник, сделав лишь два или три шага, тотчас растянулся на полу во всю длину немалого роста, выставил на показ свою страшную цепь и стал надрывно просить прощения во всем, чем мог прежде оскорбить царя» просить со слезами на глазах, пламенно и трогательно. Мануил, изумленный столь душераздирающим зрелищем, сам прослезился и приказал поднять несчастного. Но Андроник упирался, уверяя, что ни за что не встанет с пола, пока царь не прикажет кому-нибудь из предстоящих протащить его под лица за эту самую цепь по ступеням престола, как таскают рабов и преступников, и повергнуть перед царским седалищем. В конце концов, как просил Андроник, так и было сделано — а исполнил желаемое именно Исаак Ангел. «Ничего я не забыл», — хмуро сказал Андроник. «Ладно, поступай, как знаешь. Все, мне надоело тут жариться. Я уезжаю в Мелудий. Если что, срочное, пришли Лагофета». Дворец Мелудий — так называлась одна из загородных резиденций на азиатском берегу Мраморного моря. Стефан Ая Христофорит ничего не сказал, только низко поклонился.